Сигмунд. Свадьба Сигни. В замке короля Франков Вольсунга вот уже несколько дней шел небывалый пир. Немало лет прошло с тех пор, как был выстроен этот замок, но еще никогда он не видел под своей крышей столько гостей. Собрали все друзья и родственники старого короля, предводители его дружины, даже простые воины. Единственная дочь Вальсунга, красавица Сигни,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 с далеко раскинувшимися ветвями пышным зеленым куполом подымалась над крышей. Между корнями этого лесного великана на земляном полу замка стояли длинные столы, на которых лежали зажаренные целиком туши оленей, вепри и ланей, а подле открытые бочки с пенящимся медом и крепкой брагой. Как только содержимое какой-либо из этих бочек подходило к концу, слуги выкатывали ее из зала, а на ее место ставили новое. Хозяева и гости ели, пили веселились, и только сама новобрачная была задумчивой, и печальна. Не по своей воле выходила она замуж. Ей не нравился Сигейр, а за его вкрадчивыми, и льстивыми речами она угадывала коварство и скрытую жестокость. Сигни с грустью думал о том, что скоро она навсегда расстанется с родным домом, расстанется с отцом, братьями, расстанется со старшими из них, Сигмундом.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 Старый Вальсунг заметил это и подошел к нему. «Разве тебе не хочется завладеть таким прекрасным мечом? Или ты не доверяешь своим силам?» – спросил он. «Нет, я просто не хотел мешать другим», – коротко ответил Сигмунд. Он подошел к дубу и, схватив одной рукой рукоятку меча, выдернул его из ствола так же легко, будто вынимал его из ножен. Все невольно вскрикнули, восхищенные исполинской силой молодого Вальсунга.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 «Подул попутный ветер, дорогой тесть, я хочу воспользоваться им, чтобы сегодня отплыть домой. Позволь же поблагодарить тебя за гостеприимство и радушие, за которое я надеюсь вскоре отплатить тебе тем же». Лицо старого Вальсунга омрачилось. «Ты слишком рано собрался в дорогу», — возразил он. «У нас не в обычае кончать свадебный пир так скоро». «Знаю», — ответил Сигир. «Но я и не собираюсь его кончать».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 Вдруг бросилась на колени перед старым королем и со слезами на глазах воскликнула. «О, дорогой мой отец, молю тебя, позволь мне не ехать. Не верь Сигейру, он коварен и злобен. Пусть уезжает он один в свой Гаутланд, а я останусь здесь с тобой и с братьями». «Ты с ума сошла, Сигни?» Сердито взглянув на дочь, отвечал старый вальсун. «Как я могу нанести такое оскорбление своему гостю и зятю?»